Глава 13. Два письма. К я не выходила, сказалась больной. Полночи провела без сна, ворочилась с боку на бок, перебирая в голове все произошедшее за день. Визит миссис Спенсер, ссору с Райаном и... то, что между нами произошло. Убеждая себя, что мне нет никакого дела до его планов насчет миссис Спенсер, что мне все равно, если он продолжит с ней видеться... Измученная ближе к утру, я, наконец, заснула. Проснулась, когда время шло к полудню. Из комнаты выходить не хотелось. Я боялась встречи с райном не знала, как вести себя с ним. Не знала, как он поведет себя со мной. итак я накрутила себя, что могла бы, наверное, сидеть в заперти, пока меня не начнет изводить голод, если бы не слуга. К обеду в комнату постучал лакей и через дверь объявил. «Леди Кингсворд, я должен передать вам письмо от лорда Кингсворда». Лорд сообщил, что это очень важно. В первый момент я задержала дыхание, не понимая, почему Райан прислал ко мне слугу с письмом. Неужели он решил избегать встреч со мной? Однако рассудительность взяла верх. Мне в любом случае стоит узнать, что в письме, и я открыла дверь. Поклонившись, Лакей протянул мне поднос, на котором лежало письмо. Взяв его в руки, я отблагодарила слугу и снова закрылась в комнате. Подойдя к окну, раскрыла лист бумаги и прочла. «Я вынужден покинуть вас на несколько дней. Магистр Дигри отправляет отряд охотников гильдии в запретный лес, к границе. Я буду сопровождать их, как и планировал. Думаю, поездка займет 3-4 дня. Прошу вас дождаться моего возвращения в Гластоуни. По возможности, не покидайте дом в Кастерхеме. Здесь вам не грозит никакая опасность. Я постараюсь найти в библиотеке вашего отца книги, которые помогут вам вспомнить руну сумолета демона. Райан. Удивительно, но я почувствовала облегчение от того, что какое-то время мне не придется видеться со своим мужем. Возможно, за время его отсутствия я смогу успокоиться, и все, что произошло между нами вчера, перестанет так сильно воловать меня. На многие ситуации спустя время часто получается смотреть совсем другим взглядом, спокойно и отстраненно. Вот на это я и уповала. Такой была моя первая мысль. Однако следом за этим я вспомнила о демонах, проникающих сквозь границу. Надеюсь, что в запретном лицу не случится ничего непоправимого». После обеда я снова поднялась к себе в комнату, однако не прошло и получаса, когда моих ушей донёсся звук дверного колокольчика. Когда я спустилась вниз, увидела служанку, возвращавшуюся из прихожей. «Кто-то приходил?» — спросила я. Заметив меня, служанка быстро присела в поклоне и протянула мне конверт. «Вам просили передать, госпожа?» Я удивилась. Ещё одно письмо. Взяв в руки конверт, я вместо того, чтобы открыть его, сначала спросила. «Кто его передал?» Это была миссис, которая приходила вчера. Услышала я в ответ. Я видела мельком, когда лакей провожал ее вчера к господину, но узнала. Миссис Спенсер? Мысленно недоумевала я. Она была здесь только что? И это письмо. Зачем любовнице Рая написать мне? Хорошо, можете идти. Я отпустила служанку и поднялась наверх. Оказавшись в своей комнате, вскрыла конверт. Он был запечатан воском. Развернула письмо и прочитала. «Я хотела бы встретиться с вами, леди Кингсворт. Вопрос, который я хочу с вами обсудить, личного характера, поэтому надеюсь на встречу тет-а-тет. -тет. И была бы благодарна, если бы могли встретиться, пока лорд Кингсворт в отъезде. И если вы согласны, приходите сегодня в салон мисс Вайолет. Он находится на соседней с вашей улицей за углом. Буду ждать вас с момента получения вами письма два часа. Надеюсь на встречу». Подписи не было. «Что ж, объяснимо». Кора Спенсер не хотела компрометировать себя, а почерк мог принадлежать не ей, кто-то другой мог написать для нее это письмо. Собственно, этот почерк, угловатый, с сильным нажимом, сразу же показался мне мужским. Замужней даме, которая хочет приватно встретиться с супругой своего любовника, нужно проявлять осторожность, так что написать это письмо вполне мог личный клерк миссис Спенсер. Или ее тайный поверенный. Я снова опустила взгляд на письмо и прочитала строки, где миссис Спенсер сообщает, что будет ждать в течение двух часов. С тяжелым выдохом я свернула письмо и, вернув его в конверт, отправила в верхний ящик секретера. «Пожалуй, мне не стоит встречаться с этой женщиной», сказала я себе, опускаясь в ближайшее кресло. «Если о нашей встрече прознают, пойдут слухи, а у меня?» «У Розы Торн — наследница опального рода Торнов и без того плохая репутация. Очевидно, что она хочет поговорить со мной о Райане, но мне не нужно ее слушать. Райан сказал, что может передумать на ее счет». Разве я, знаю что собой представляет наш брак, могу упрекнуть его? Мне нечего сказать миссис Спенсер. Я не должна встречаться с ней. Но чем больше я пыталась уговаривать себя в этом, тем сильнее нарастало во мне будоражащее чувство. Оно изводило так сильно, что я не могла усидеть на месте и, встав с кресла, принялась ходить по комнате взад-вперед. В какое-то время я не могла понять, что не дает мне покоя, пока вдруг в голове не прозвучал мой собственный голос, который спрашивал... Неужели ты согласна жить с мужчиной, у которого будет любовница, Роза? Я теперь жена Райана, даже если все еще не осознала это до конца. Мы будем видеть друг друга каждый день за завтраком, за обедом, за ужином. Мы будем жить под одной крышей. И, видя его постоянно, я буду знать, что время от времени он встречается с другой женщиной. Ты действительно готова к этому, Роза? Мы неправильно начали, но я надеялся, что это можно исправить, сделав наши супружеские отношения нормальными. прозвучали в памяти слова райна «Он прав. Вдруг удивив саму себя, произнесла я. Я не смогу. Я не настолько сильная, чтобы быть женой мужчины, который тайно живет с другой женщиной. Знать это и вести себя с ним, как ни в чем не бывало? Не хочу так. Это не по мне. Может быть, нужно быть не такой требовательной? Довольствоваться малым и принять то, что Райан может мне дать? Пусть у него нет ко мне чувств, но... Это все же лучше, чем обречь себя на долгие годы терпеть наличие любовницы у человека, с которым я связана браком на всю жизнь. С решимостью я вышла из комнаты и спустилась вниз, сообщив служанке, что мне нужно прогуляться в одиночестве, и подождав, пока она поможет, надеть шляпку и жакет, я вышла из дома. В первый момент, очутившись на улице, растерялась. Прохожих в Кастархиме было немного, но на меня никто не обратил внимания. На противоположной стороне улицы прогуливалась пара. Чуть дальше женщина, похожая на гувернантку, вела за руки двух кудрявых девочек в красных бархатных пелеринах. По моей стороне улицы пожилой господин, стучат росточкой по мостовой, медленно направлялся в мою сторону. Осознав, что не ориентируюсь в расположении домов в Кастерхеме, я набралась смелости и спросила его, когда он поравнялся со мной. «Мистер, не подскажете, как мне найти салон «Мисс Вайолет»?» Посмотрев на меня из-под полей шляпы, господин растерянно поморгал, словно мой вопрос выудил его из глубокой задумчивости, после чего указал тростью влево. «На соседнюю улицу, леди!» «Выйдите прямо туда, через эту подворотню!» Увидев проход в стене дома, я кивком поблагодарила прохожего и устремилась туда. Я мысленно подбирала слова для разговора с миссис Спенсер. Нужно сказать ей, что я возражаю против ее встреч с райном Она должна понять, что отныне это невозможно для нее, потому что я не готова мириться с любовницей своего мужа, какими бы ни были обстоятельства нашего брака. Впрочем, вряд ли миссис Спенсер что-нибудь известно об обстоятельствах, которые соединили меня с райном Об этом не стоит ей говорить. Я уже была на середине подворотни, когда вдруг услышала позади шаги. Погруженная в свои мысли не сразу насторожилась, но в какой-то момент мой слух подсказал мне, что шаги ускорились». Тревога навалилась на меня резко, словно стая воронов. Остановившись, я уже поворачивалась назад, когда что-то темное упало мне на лицо, и свет померк. Меня схватили сильные руки, чья-то ладонь мгновенно зажала мне рот через ткань, заглушив мой крик. В нос проник странный запах, горький и резкий. Почувствовав, как от этого запаха затуманивается мое сознание и стремительно угасает сопротивление, я успела услышать голос, который прозвучал совсем рядом с моим ухом. «Не бойтесь, Роза Торн!» А уже в следующий миг я упала в темноту.